Глава 509. -я. Цепная реакция. Когда Цзуи вернулся в отель, уже была глубокая ночь. В Каунасе восстановилось спокойствие, и хотя ужасный взрыв на базе Максимова создал некоторый хаос в городе, слабое землетрясение никак не повредило городские здания. А благодаря максимальной поддержке местной полиции, люди больше не испытывали страха. Лишь кое-какие негодяи, совершавшие грабежи и творившие зло во время паники, Странным образом получили тяжелые ранения, а некоторые даже умерли. Часть из них являлась мелкой ребёшкой в банде Максимова, которая прежде доставляла немалую головную боль полиции Каунаса. Но теперь банда Максимова была стерта с лица земли, поэтому это странное событие не доставит полиции никаких беспокойств. Едва отзылек на кровать в номере, как получил звонок от сын Уяна. Это Альфа спросила прямо. «Консультант ты в Прибалтике?» Адзуи слегка удивился. Почему вы об этом спрашиваете? Во время этой европейской поездки он скрывал свою личность и никому не рассказывал о своем путешествии. Даже баоры Фан Юнхэ только сообщил, что отлучится на некоторое время. «В Каунасе, что в Прибалтике произошел инцидент?» Адзуинюян ответил. «База банды Петра Максимова оказалась уничтожена. Мощность взрыва сопоставима с ядерным оружием». Соответствующие сведения и видеоролики уже разлетелись по интернету. Насколько мы знаем, Петр Максимов тесно связан с Советом истины. Зои являлся смертельным врагом Совета истины и когда-то прилетел в США, чтобы убить важную фигуру этой организации. Именно поэтому Ценьян и позвонил Зои. Ценьян со смехом вымолвил. Петр Максимов жезл носит Совета истины. Твою мать!.. Услышав ответ Зои, Ценьян выругался. Что редко можно было услышать от него. Так это и впрямь ты сделал! Ранее ценю Ян только догадывался и не мог с полной верностью утверждать, что отзыю замешан в случившемся, но, получив от него подтверждение, испытал настоящий шок. Сеньо Ян был шокирован вовсе не тем, что отзыю убил Петра Максимова. Как никак, совет истины считался вредоносной организацией, и смерть его членов была хорошим делом, а если убит же злоносец, то это вообще праздник. Циньян был шокирован способом, которым Цзу избавился от банды Максимова. Было в этом что-то нечеловеческое. Многие засняли полыхавшую базу Максимова, некоторые смельчаки, не боявшиеся смерти, даже подъехали поближе. Поэтому большое количество фотографий и видео появилось как в интернете, так и во внутренней сети. Что касается слухов о ядерном взрыве, то их уже опровергли. Подавляющее большинство людей, не знавших правды, считало, что взорвался склад оружия и боеприпасов, Но следующие люди понимали, что хоть банда Максим и торговала боеприпасами, на базе не могло быть так много боезапасов. А главное, что подземные военные объекты, способные выдержать удар ядерного оружия, тоже были уничтожены. Даже тонна боеприпасов на такое не была способна. И произнес: Да. Ему незачем было утаивать информацию от ценю Яна, потому что он не боялся, что кто-нибудь попытается свести с ним счеты. Он только и ждал того, что Совет Истины захочет отомстить. А Дзуи не волновался, что враг силен, но волновался, что враг спрячется, как черепаха в панцирь, и больше не вылезет наружу. Цзуиан знал, что Цзуи не стал болгать о таких вещах, поэтому поверил ему. Перед Цзуи он чувствовал себя слишком старым. «В таком случае, когда ты вернёшься...» Цзуиан планировал тщательно побеседовать с Цзуи, потому что у него только что зародилась кое-какая мысль, а именно... Передать Зои китайскую экстра-ассоциацию. Он верил, что Цзуи сможет привести экстра к новым вершинам. Еще понадобится кое-какое время. Цзуи сказал, я в Прибалтике проездом, дальше мне надо заняться кое-каким делом в Европе. Уже успокоившийся Цзюян тут же напрягся. Каким делом? Если Цзуи устроит хаос в Европе, то неизвестно, чем это закончится. Не исключено, что разразится мировая экстраординарная война. Дзуи ответил: "Это личное. Добродетель искренность не означало, что он обязан говорить всю правду. Цзуи уже научился, как уклоняться от ответа". Цинюян не стал больше ничего расспрашивать. все таки Дзуи был более сильный альфа, чем он. Пусть Цинюян имел богатый посложный список и занимал высокое положение, он был не вправе допытываться о личной жизни Дзуи. "Если что, понадобится, говори", Цинюян произнес "Я и китайская экстрассоциация прикроем тебя". Адзуи слабо улыбнулся. Спасибо. В то же время на восточном побережье США, в районе Нидерсонов, разница во времени составляла 7 часов, в Прибалтике стояла глубокая ночь, а здесь только начало темнеть. В подвале же поместье, что находилось возле залива, пожилой джентльмен в золотой маске, каранносиц Совета Истины, проводил чрезвычайное совещание. Из 39 же злоносцев, имевших право участвовать в совещании, Сегодня присутствовало лишь 20 человек. Несмотря на яркое освещение в помещении, в воздухе витало дыхание смерти. Петр Максимов мертв! Когда были произнесены эти слова, сердце короносца сжалось. Банде Максимова тоже пришел конец! Хотя Петр Максимов был всего лишь одним из 39 жезлоносцев, его ежегодная доля от всех предоставляемых Совету истинных ресурсов составляла 1 четвертую. Это был важный источник доходов для совета истины. Теперь же Максимов и его банда были уничтожены, что означало разрыв связи с этим источником ресурсов как после такого коронаносец мог не испытывать душевной боли. 20 жезлоносцев обменялись растерянными взглядами, никто не смел раскрывать рот царило неловкое молчание. Нынешний год выдался несчастливым для совета истины. Программа нашествия сопровалилась, жезлоносцы погибали один с другим. Нижестоящие члены организации под ударами правительств разных стран несли тяжелые потери, формировалась довольно неблагоприятная обстановка. А смерть Максимова окончательно омрачила настроение всех присутствующих. Кто же станет следующим среди них? Хотя прямых доказательств нет. Корноносец хриплым голосом продолжил говорить. Согласно тем данным, что у нас есть, я подозреваю, что Петра убил Китая Зои. Мы недооценили его силу. Зои, Это имя, словно обладая волшебной силой, заставило двадцать жезлоносцев на мгновение затаить дыхание, на их лицах показалась тревога и даже страх. За полгода Зои уже стал главным врагом и кошмаром Совета Истины, как минимум два жезлоносца погибли от его рук, а если считать Максимова, то трое. «Я созвал вас сегодня, чтобы посовещаться и решить, как разобраться с этой проблемой», — Корононосец стиснув зубы, говорил. А иначе он по очереди убьет нас всех. Глаза под его золотой маской выражали бесконечную злобую ярость.